Глава восьмая. Что скажешь? Глава школы ярости открыл дверь и отошёл в сторону, позволяя мне пройти. Но мне не требовалось входить в тёмную клетку, чтобы ответить, кто находится внутри. Сектант Бо Хао на последнем издыхании. Вы же это хотели услышать? Или нужны пояснения, что и где у него болит? Вот так сходу и без каких-либо артефактов? Лис, кажется, даже удивился. Хотя я себя льщу. Эту проверку магнаты зараза устроила не просто так. Хотела проверить, насколько усовершенствовались мои навыки работы с различными типами энергии. Новые возможности действительно поражали. Для меня раньше грязно-жёлтая жижа просто присутствовала у сектанта, циркулируя по телу вместе с обычной кровью. Сейчас я чётко видел, что она делала. Каждая частичка тела, куда приходит кровь, была заполнена заёмной силой субстанции древних. Грязь была в каждой мелкой венке, А камо, который я видел раньше, являлся неким подобием стимулирующего элемента. Он проходил по большим венам и артериям, вызывая срабатывание находящихся на периферии мелких частичек. Что самое неожиданное, субстанция воспринималась мной не как отдельное образование, а как энергия, с которой можно взаимодействовать. Если бы у меня появилось желание, можно было бы выкачать всё заразу, не прибегая к процедуре очистки. Вопрос только в том, что произойдёт с сектантом. Он останется на том же этапе возвышения или вернётся к предыдущему состоянию. И что не менее важно, что произойдёт со мной? Поглотив энергию грязно-жёлтой жижи, я не передащу случайно субстанцию древних людей в своё тело. Если эта энергия, она наверняка перейдёт в своём изначальном виде. Вы же меня привели сюда ради какой-то цели, верно? Хотел бы посмотреть на твою реакцию. Насколько мне известно, семейство Бао из мира людей объявило войну сектантам Бухао. пообещав уничтожать их в любом месте, где увидит. Стало интересно, так ли это, или демоническая мальва, как всегда, лукавит. Судя по тому, что внутри тебя даже гнева не возникло. Слухи оказались надуманными. Гнев? Пришло время удивляться. Гнев можно испытывать к тому, кого не ненавидишь. Это тело скоро сдохнет. Ненавидить его даже не бесполезно. Глупо. Да и к обычным сектантам у нас нет каких-то особых чувств. Мы просто уничтожаем тех, кто решает, что он хитрее неба. То есть в зеркало ты уже перестал смотреть? Уверен, что прыжки по этапам возвышения годны твоему небу или уничтожение барьеров, установленных тем же самым твоим небом? Что это как не хитрость. Открывашка наделён врождённой способностью. Не я выбирал такой путь, его дроволо мне небо. Раз так, значит, у него имелись на это какие-то планы. И сидеть на заднице, игнорируя желание неба мне категорически нельзя. Нужно ёрзать. Если мне доведётся работать с кем-то, кому небо выкатило личное испытание, Он даст мне знак. Это чем-то похоже на Эйрин и вас. Младшую жену Герлона рано или поздно я сделаю зародушим бога, уничтожив её блок круга. В то время как с вами таким заниматься не могу. Одного взгляда хватит, чтобы осознать, что небу неугодно превращать вас в чистого абсолюта с максимальным потенциалом. В вашем случае это единственный способ стать зародушим бога. При упоминании Герлона лицо лисы исказилось. Эта тема была ему неприятна, и он даже не злорадствовал. Просто отметил это как факт. Если мой временный наставник думает, что Эрин станет его, у меня для него печальные новости. К тому моменту, как его постоянный ученик доберётся до этапа зародыша бога, Герлон станет богом. То есть никогда. Откуда такая уверенность? Мне довелось какое-то время провести с истинным демоном. Будь он хоть трижды истинным энергетическим вампиром, над проблемой возвышения его это не спасёт, особенно с тем подходом, который он демонстрирует. Небу не угодно чрезмерная опека. Альтая тому пример. Что ж, эмоциям ты не поддаёшься. Так что можем двигаться дальше». Лис закрыл камеру, изолируя своего пленника от света. Здесь, на десятом подземном уровне, освещения не было. Все двигались только с помощью духовного зрения. Мы начали спускаться ещё ниже. Я же пытался осмыслить услышанное. «Как-то слишком много Лис знает обо мне и моей семье». олевки аримальных жаб, наверняка через библиотек Ри. Их представитель видел, как я практически уничтожил вершителя судеб. О том, что мы сражаемся с сектантами Бохао, получается, узнали тоже через карликов. Плюс наш красочный поход в Халитон. Не верится, что этот инцидент остался без внимания махнатого гада. Он, конечно, сидит на своём острове, но информация истекается сюда со всего света. Т плодотворное сотрудничество с библиотекарями приносит свои плоды. причём у меня была уверенность, что даже убийство карлика никак на это сотрудничество не повлияет. Прибывшему в наш мир существу по какой-то причине нужен лис и его способности, причём так сильно, что они готовы мириться с гибелью одного из братьев. Ниша, что давно вызывала у меня интерес, действительно заканчивалась дверью. Лис достал связку ключей и, выделив самый длинный и массивный, вставил его в замочную скважину. Раздался щелчок, и дверь с неприятом скрежетом отворилась. Лис даже помурчился и пояснил: "Те руки никак не доходят петли смазать. К сожалению, среди учеников школы слишком мало гениев, достойных продолжать своё возвышение даже после встречи со Источником. Да что там? Даже к Источнику идёт каждый двадцатый. Мельчают истинные дьявны, сильно мельчают. По моему мнению, борьба за чистоту крови до добра не доведёт. И зачем мне эта информация для общего развития?" Неужели мне уже и старчески побурчать нельзя? Старчески? Сколько же вам в годах? Спешу без тактность на твоё деревенское происхождение и врождённую глупость. Возраст у идущих к бессмертию не спрашивают, мой временный ученик. Всё, заходи. Расстроил ты меня. Вместо того, чтобы внимать мудрости и делать правильные выводы, ты интересуешься какими-то глупостями. Лис посторонился, пропуская меня внутрь. Угрозы я не почувствовал. Так что смело вошёл в освещённое помещение. Остановившись у входа, я какое-то время потратил на то, чтобы оценить красивый вид. В центре небольшой круглой комнаты, обложенной блокирующим технике металлом, сиял белым светом огромный прозрачный кристалл. Можно было бы подумать, что это первородная душа, но я слишком мало работал с подарком Дарны, чтобы гарантированно сказать, что к дарующему силы двум мирам кристаллу этот не имел никакого отношения. Скорее наоборот. Он начал активно поглощать энергию, высасывая её из моих ядер и меридианов. Так что пришлось закрываться, блокируя такую наглость. Рядом с кристаллом в позе лотоса находился постоянный ученик Лиса. Глаза истинного демона были закрыты, отчего создавалось впечатление, что он спит, но крупные капли пота и периодическое подёргивание лица говорили о крайней степени напряжения. От кристалла к демону протянулась, видимая только духовным зрением, нить энергии, полностью окутавшая его тело. Как я понял, ученик Лиса занимался тем, что не позволял негативной составляющей этой энергии проникнуть в своё тело, отчленяя из неё некую малость и распределяя по своим меридианам, узлам и ядрам. Добро пожаловать в сердце школы ярости, мой временный ученик, с гордостью произнёс Лис. Он смотрел на своего постоянного ученика с необычной для такого гада теплотой, словно родитель, радующийся успехом своего ребёнка. Вот этот момент энергии кристалла отхлынула от истинного демона, подарив ему 10 секунд передышки. Но тут же ринулась обратно, с новой силой пытаясь проникнуть в тело и разорвать его на мелкие куски. Полагаю, задачу ты уже понял. Сидишь, медитируешь, наслаждаешься жизнью. Это кристалл истины. Он показывает истинную силу ведущего к бессмертию. То, на что он действительно способен. С каждой волной энергии кристалла будет увеличиваться, пока не достигнет максимума. сравнению мова силы и первородной души. Если ты пропустишь эту силу в тело, умрёшь. Если не будешь пропускать, умрёшь. Что делать, разберёшься сам. Каждый подходит к процессу обуздания этой силы по-своему. Единого решения не существует. В какой-то момент ты осознаешь, что очередная волна является для тебя максимальной, что следующую ты просто не переживёшь. В таком случае это должен активировать этот амулет. Он сформирует вокруг твоего тела защитную сферу и позволит отойти от кристалла истины на безопасное расстояние. Каждая волна длится 30 минут. Перерыв между волнами — 10 секунд. Для того, чтобы познать силу истинного демона, необходимо научиться оперировать энергией 30-й волны. Это тот минимум, ниже которого упасть невозможно. Мой ученик в данный момент находится на 56-й. Средний результат. Но я вижу, что это далеко не предел его возможностей. Даже если у тебя есть вопросы, можешь задать их после встречи с кристаллом. Активируй амулет и устраивайся рядом с моим учеником. Затем снимай активацию и начинай покорять энергию. Судя по тонну и в целом по внешнему виду Лиса, отвечать на какие-то вопросы он не собирался. В то время как меня эти самые вопросы весьма волновали. Сама ли энергия будет структурировать мою основу? Или это придется делать сознательно, тратя дополнительные силы? Что это вообще за кристалл? На творение первородной души он совершенно не похож. Почему он желает поглотить силу у меня, в то время как отдаёт ее истинному демону? Слишком много неизвестного, чтобы беспечно выполнять требования главы школы ярости. Тем не менее, эти требования всё же пришлось выполнять. Пришло чёткое понимание, если я сейчас откажусь от работы с кристаллом истины, назад пути не будет. Лис выведет меня из зала, и на этом моё временное обучение закончится, толком не начавшись. Я покатился на амулет. Точно такой же находился в руках постоянного ученика. Но активировать он его не собирался, сражаясь с очередной волной. Вздохнув, я активировал амулет, и вокруг меня сформировался энергетический купол. Энергия, внутри которой я оказался, не походила на ци. Это было что-то иное. Древнее? Нет, не похоже. Амулет был сделан в наше время, а не десять тысяч лет назад. Но вот сила, что в нём заключалась, была не стандартной. Словно её родила не первородная душа, а тот самый кристалл, к которому мне нужно садиться. Собственно, так оно и было. Внутри амулета обнаружилась частичка кристалла. Защита работала идеально. Кристалл меня словно не замечал. Это позволило подойти к нему практически вплотную. Усевшись неподалёку от постоянного очаника Алисы, я закрыл глаза и потянулся к кристаллу, пытаясь его исследовать. Не получалось ровным счётом ничего. Амулет блокировал любые попытки взаимодействия. Пришлось принимать окончательное решение и несколько раз глубоко вдохнув отключать амулет. Меня словно в ледяную воду окунули. Дыхание спёрло, тело свело, мышцы начали мелко дрожать, пытаясь отогреться. Духовное зрение показывало, как в меня устремился пучок силы от кристалла, пытающийся добраться до жизненно важных органов и поглотить всю энергию, что в них находилась. Эта сила желала заморозить меня, чтобы навечно оставить сидеть в этом зале как назидание будущим поколениям. Вот только в моих планах на сегодня не числилась преждевременная кончина, так что пришлось демонстрировать все навыки энергетического вампира. На самом деле мне было проще. У меня перед глазами находился живой пример того, как делать не надо. Постоянный ученик Лиса создавал вокруг своего тела защитную формацию, вливая в неё собственную силу, запасы которой рано или поздно подадут к концу. Каким бы бездонным истинный энергетический вампир ни был, он всё равно имел свой предел. Мало того, пот и мелкие дрожи являлись явными сигналами того, что что-то идёт неправильно. Энергетический вампир не должен страдать от энергии. Пеначи, какой вообще смысл в покорении? Наоборот, если ты страдаешь, то никакого покорения быть не может. Алис радовался, что его ученик добрался до 56-го уровня. Видимо, он тоже понимал, что таким способом далеко не уедешь. Вот и восхищался устойчивостью своего ученика, что боролся не только с силой кристалла, но ещё и со своим телом. Нет возвышения, кроме страдания, таковы правила обычного мира, но не мира энергетических вампиров. Ибо если мы страдаем, значит что-то делаем неправильно. Вампиры не страдают, они причиняют страдания. И открыл со вливающейся силе, пуская её в тело. Меня чуть не снесло всепоглощающей волной холода. Но прежде чем это произошло, я успел схватить нити чужеродной энергии и направить их вдоль тела, пронзая каждый узел и проходя по всем меридианам. Одновременно с этим я запустил в своём теле все доступные мне круги циркуляции силы, энергии тела, разума и гармонии, веле ей хоть и находилась на доступном мне расстоянии. Запускать сопряжённые меридианы я не стал. Вдруг Лис отправит её куда-то ещё, а устанавливать прочное сопряжение, когда расстояние может перевалить за 400 метров, мне не хотелось. череп ото неприятностями. Проблем с первой волной не возникло. Лтейший холод, что должен был превратить меня в кусок льда, оказался бессилен против могучих потоков тепла тела и холода разума. В момента, когда вливающаяся в меня сила внезапно остановилась, я даже не заметил. Моё сознание было полностью поглощено контролем циркулирующих энергий. Лис жаловался, что люди не смогут пройти кристалл истины, так как слабы и не умеют держать концентрацию. Что ж, Пришло время доказать ему, что он не прав. Изменения в теле начали происходить на десятой волне. Я всё так же отказывался ставить защитную сферу, полностью отдавая себя кристаллу истины, а такое не могло пройти без изменений. Вначале начали меняться узлы. Их корёжило, словно они заново развивались во мне. По всему телу начался такой зуд, что мне с трудом удавалось усидеть неподвижно. Тело отвыкло от таких кардинальных изменений и реагировало по-своему. устраивая основательную взбучку разуму. В какой-то момент я даже мысленно потянулся к амулету. Ибо терпеть одновременное изменение всех узлов было невозможно, но в голове всплыла ухмыляющаяся морда лиса, и желание сдаваться исчезло. Ни один глава, ни одной школа возвышения не заставит меня сдаться. На самом деле даже удивительно, откуда вообще такие мысли взялись, что я азода никогда не ощущал. Ведь это всего лишь один из типов ощущений, что охватывают тело. А что такое ощущение? Правильно. Это некая сила. Что делают с силой истинные энергетические вампиры? Они её покоряют, превращают из врага в союзника. Вот и мне стоит превратить зуд во что-то приятное, что позволит мне не страдать, а наслаждаться процессом возвышения. Большая часть сознания осталась контролировать циркулирующие во мне потоки сил, но какая-то часть отключилась, чтобы воплотить в памяти всё самое хорошее и приятное, что случилось со мной в жизни. Велия, её объятия Наше единение, вкусные булочки артефактора бурвало. Кстати, Лис ещё не выполнил своё обязательство. Он же гарантировал, что мы получим самые лучшие вкусняшки этого мира. Нужно будет напомнить ему об этом и Стоп. Почему я думаю о чём-то несущественном, а не о приятных воспоминаниях? Неужели всё, что я только что представил, не оставило во мне яркого следа? Да, всё это было приятно. Важно. Это то, без чего я не могу представить своё дальнейшее существование. Однако оно даже близко не стояло с ощущениями, которые могут затмить чудовищный зуд в теле. Тогда что? Родители. Я обещал сам себе, что вытащу их в третий пояс, но обещание так и осталось обещанием. Порталы не работают, поэтому это невозможно. Очень смешно. Есть минимум два способа, как это можно организовать без использования стационарных порталов. Вот только мне всё это казалось настолько ненужным, что я даже думать в эту сторону перестал. Небо. Опять меня уносит в сторону. Ни семья, ни родители, ни вкусняшки. Тогда что? Что оставило в моей голове такой яркий след, что он способен затмить с собой всё остальное? Первое возвышение? Формирование первого узла, меридиана, сопряжение? Формирование пространственной аномалии? Всё не то. Всё это важно. Всё это неотъемлемая часть меня, превратившая меня в того, кем я являюсь прямо сейчас. Но всё это не заставило моё сердце замереть, А эмоции взорваться. Стоп. Замереть и взорваться добыть да такого не может, только не это. По телу прошли мурашки, когда я вытащил из воспоминаний два момента. Всё же у абсолютно разума есть и негативная сторона. Мы никогда ничего не забываем. Всё, что мы пережили, увидели или почувствовали, остаётся с нами навсегда. И в случае критической необходимости, такой как сейчас, мы можем вытащить эти воспоминания и ещё раз их пережить. Да. Тот самый момент, когда моё сердце пропустило предательский удар, когда оно замерло. Первый раз это произошло, когда мне было почти 16 лет. Мы с Велей прибыли в дворец Дома Ван, нулевого пояса, и я впервые в своей жизни увидел красноволосую девушку. Ощущение, накрывшее меня в тот момент, ни с чем не сравнить и ничем не перебить. Второй раз был относительно недавно. Мы вновь встретились с Дарной, и несмотря на всё моё отношение к этой девушке, сердце всё равно предательски замерло. Дарна была совершенна. Она была идеальна. Разум её отвергал, но тело подводило. Оно в присутствии красноволосой превращалось в кисель. И только железная воля разума не позволяла мне превратиться в послушную собачку, пускающую слюни на свою госпожу. Наверняка в этом замешана какая-то техника обольщения, сродни новой силе Эйрин. Видимо, Дарна тоже является сиреной. Но всё это не важно. Мне не нужна была Дарна как таковая. Мне требовались ощущения, накрывшие моё тело. Те самое, что заставили сердце пропустить удар. По мне пробежал табун мурашек, когда я воссоздал в голове совершенноный образ красноволосой красавицы. По телу разлилось приятное тепло, словно меня окунули в подогретую воду. Зұт исчез, словно его никогда не было, несмотря на то, что узлы продолжали изменяться. Они уплотнялись и структурировались, словно заново формируясь в моём теле и насыщаясь новой для себя силой. Не только той, что генерировалась первородной душой, но и той истины, что существовала в этом мире задолго до появления энергии Ци, той, что даровала силу истинным существам. Узлы, сосредоточие меридианы, усиление ядра энергии, усиление ядра духа, полное игнорирование ядра стихии. Но это уже было для меня как-то несущественно. Волна за волной меня окутывала энергия кристалла истины. Но пробиться сквозь защитные барьеры, установленные моим сознанием, она не могла. Стыдно признать, но меня защищал образ красноволосой бестии, которую раз двадцать нужно было прибить за её дела. Я потерял счёт времени. Разделившееся сознание не справлялось даже с присутствием в пространственной аномалии. Всё уходило на удержание образа Дарны и контроль энергии, обволакивающей тело. Сколько я уже сижу вот так? Час? Два? Сутки? Год? Я понимал, что это слишком резкий временной скачок, но даже представить, сколько прошло времени, не получалось. Осознавал я лишь одно: если утрачу концентрацию хотя бы одним сознанием, меня не спасёт даже амулет, потому что на его активацию требуется мгновение, которых у меня нет. Вливающаяся энергия разорвёт меня на мелкие части. Хотя нет, меня не разорвёт, я просто исчезну. Э, долго ты так сидеть собрался? Голос лиса оборвал концентрацию. Образ Дарны испарился. Циркулирующие в моём теле энергии развеялись, и я приготовился к чудовищной боли и незамедлительной смерти. Вот только не случилось ни того, ни другого. Я даже глаза открыл, уставившись на кристалл истины перед собой. Он продолжал отправлять в меня энергию, но она, коснувшись моего тела, не причиняла дискомфорта, не пыталась меня заморозить, не пробовала обездвижить или сжечь. Она просто была. Амулет водяным мне лисом превратился в мелкую крошку. Я даже не заметил, как сжал его в ладони, превращая в осколки. Решив отказаться от работы с кристаллом, у меня не было бы возможности покинуть это место без последствий. Лис стоял рядом со мной. У него тоже не было амулета. Энергия кристалла пронзала тело пушистого гада, не причиняя ему вреда. Убедившись, что я вышел из состояния медитации, Лис продолжил. За всю историю школы я рысти лишь двум сотням истинных демонов покорили сто волн. Ни одного высшего демона, и тем более человека среди них не было. Считал, что это невозможно удержать концентрацию во время преобразования тела, да ещё и целиком открыться потоком силы. пропуская их через себя в полном объёме, а не ограничивая собственной энергией. Слишком сложно для простых смертных. Что могу сказать? Всё в нашем непростом мире случается впервые. Ты пережил сто волн кристалла истины, мой ученик. Ты достоин того, чтобы продолжить обучение. Ученик? Уже без приставки временной? Не удержался я от подколки. Лис лишь усмехнулся. Поверь, ты сто раз пожалеешь о том, что встал на этот путь. Сегодня ты приводишь себя в порядок. Завтра мы отправляемся на тренировочный полигон. Нельзя выпускать в большой мир истинного энергетического вампира, познавшего силу, но не познавшего контроль над ней. И давай определимся сразу. Если вздумаешь покинуть меня с помощью своего дома телепорта, клянуй свои силы и частью, я отправлю за тобой в любую точку двух миров, куда бы ты ни сбежал, и убью. Как тебя, так и всю твою семью, где бы она ни находилась. Шутки закончились, ученик. Познавший силу должен познать и ответственность за нее, иначе зачем все это, верно? Оставайся здесь, тебе опасно сейчас появляться среди живых существ, отныне ты ходячая смерть. Если тебе это польстит, то ты смерть даже для многих зародышей бога начальных рангов, потому что такова сила существ, познавших истину и силу древнего мира».